И вот что ужасно. Вадим же собирался тем вечером к Ниночке. Катя об этом говорила. Ей Ниночка хвасталась, что у них было свидание, что вечером муж приедет к ней домой, жизнь налаживается. Она очень спешила. Ниночка-то, чтобы его не пропустить. А он не приехал. Его хозяева вызвали, ну, те самые, на которых он работал, и которые его к хлебному месту определили. Это мне менты сказали, которые его из Англии со стволом уволокли в отделение. Туда опера подскочили, что занимались убийством на Фонтанке. Стали выяснять, где он был той ночью, а у него Клеп вздохнул и покосился на Катю. У него там в отделении с сердцем плохо стало. Он на самом деле Ниночку любил и развёлся по дурости только от того, что башку ему снесло. Ну вот. А Пиромун сказал, что к хозяевам ездил, между прочим, по мою душу. Бумаги возил на наше полиграфическое оборудование, чтобы так сказать, они были в курсе. А у них, как у Иосифа Виссарьёна Чисталина, жизнь всё больше ночная, в потёмках. И о слушаться он не мог. Позвонили, он и поехал. Может, если бы не поехал, да уж Задумчиво сказал Владик. Катя смотрела в огонь. А любовница давно догадывалась, что его большое и светлое чувство к ней на убыль пошло. Но странно было бы, если бы она не догадывалась. Она девушка с амбициями большими. Ей не только мужиков богатых, ей ещё славы хотелось очень. Славы Власти над идиотами вроде Ленки с Владом. Тут Глеб шёл нужным извиниться и сказал, неловко улыбнувшись: "Это я так говорю, потому что она всё время над вами потешалась. Играла мужика очень убедительно, ведь все верили, и она совершенно утвердилась в мысли, что кого хочешь, обведёт вокруг пальца. Ради собственного благополучия она на всё была готова. Вотно убийство, хоть на что угодно, убейте дело с концом. Нет бывшей жены, некуда возвращаться, а уж утешить Вадима она как-нибудь смогла бы. Не смогла бы, мрачно сказала Катя. Димка на самом деле любил Ниночку. Он просто наделал глупостей. Глеб посмотрел на неё. Некоторые глупости наказуемы, Катя. сказала очень серьёзно. И мы с тобой это отлично знаем. Ася выследила Ниночку в клубе "Агюст Иренуар" в компании Кати и её мужа. Познакомилась с Генкой, чтобы потом его подставить. Генка Ниночку знал 100 лет, и подкинуть ему пистолет и свалить всё на него ничего не стоило, или на тебя. Я точно не знаю, на кого она собиралась перевести стрелки. Может, и на тебя? А потом решила, что удобнее на Генку. Она купила билет на своё настоящее имя. Кстати, Никос это Николаева Ася. Поссорилась со своей свитой, чтобы вечером остаться одной. Из-за чего ссора была, я забыл. Из-за Батфортов, сказала Лена. Костюмеры позабыли Батфорты. Ну вот, из-за Батфортов все уехали. Она переоделась и улетела в Питер. Она знала, что вы с Ниночкой собираетесь на вечеринку в клуб "Огюст и Ринуар". Я думаю, что Егенко сказал, хотя он ничего не помнит. Она приехала в клуб, потолкалась возле вас, услышала, что Ниночкин муж пригласил её на свидание, и вообще всё дело стремительно набирает обороты, и решила действовать немедленно. Она ждала Ниночку у подъезда. И зашла туда вместе с ней. Вполне приличная девушка, да ещё с вечеринки. Ниночка нисколько её не боялась и выстрелила. Пистолет у неё вполне приличный, почти Макаров. И стреляет тихо. Потом она убедилась, что Ниночка умерла, и уехала в аэропорт. Нет, сначала в Англию, а потом в аэропорт. А в Англию зачем? За тем, что у неё там был номер, тоже на имя Аси Николаевой. Она держала пистолет в номере. Не могла же она его туда-сюда из Москвы возить. А пистолет у неё откуда? Глеб пожал плечами. Я точно не знаю, и спросить не спросил. Думаю, что купила через какие-нибудь интернет-сайты. Кстати, сказать, это иллюзия такая с телевизора, что полённые стволы с этих сайтов не проследить, не найти нельзя. Минты в основном оттуда информацию и получают. Иубы через этот пистолетик всё равно нашли бы. Вряд ли она его через подставных лиц покупала. Это очень сложно. Долго бы поискали, буркнул Владик. Она бы к тому времени давно на Кипре отдыхала или ещё где-то. Умная девушка, и растоropная очень. На Кипре отдыхать всю оставшуюся жизнь, деньги нужны большие. А денег не стало. Кстати, после того, как Ася Генке пистолет подбросила, она вернулась именно в тот номер, который сняла на фамилию Николаева. Помнишь? Ты говорил, что ни куртки, ни ботинок на вешалке не было. Помню. Ну, она вещи оставила в том номере, а когда вы с Леной припёрлись её искать, то и с неё певца Никоса. Она бухнулась в кровать и все дела, и вещей никаких.